Глава 54. Укрытие 18. Миссии казалось, что он похоронен заживо. Он впал в какой-то неприятный транс. Мешок удерживал тепло и влагу его дыхания, и в нем становилось жарко и скользко. С одной стороны, он опасался, что потеряет сознание, и Джоэль или Лин обнаружат в мешке его труп. С другой стороны, надеялся на это. Носильщиков остановили и допросили на площадке 117 этажом ниже того места, где взрывом убила Кэма. Те, кто ремонтировал лестницу, искали некоего носильщика. По описанию, частично Кэма, частично Миссию. Пока Джоэль возмущался, что их остановили с таким щепетильным и тяжелым грузом, Миссия замер, боясь шелохнуться. Их могли бы попросить открыть мешок, Но некоторые вещи все же были почти такими же табу, как и разговоры о том, что снаружи, и их пропустили дальше, предупредив, что перила наверху разрушены, и один человек уже свалился и разбился насмерть. Когда голоса начали стихать в отдалении, миссия с трудом подавил приступ кашля. Пошевелив плечами, он открыл рот, чтобы приглушить звук. Лин громким шепотом велела ему соблюдать тишину. миссия расслышал как где-то вдалеке плачет женщина. Насильщики прошли то место, где случился взрыв, и ахнули при виде целые лестничные площадки, оторванные от лестницы. Поднявшись выше диспетчерской на 107 этаж, они отнесли миссию в туалет, расстегнули мешок и дали ему размять руки и ноги. Миссия зашел в туалетную кабинку, выпил немного воды и заверил Лин и Джоэля, что в мешке ему вполне хорошо. Все трое были мокрыми от пота, а впереди их ждало тридцать с лишним этажей подъема. Джоэль выглядел особенно усталым после восхождения или, может, из-за того, что увидел, какой ущерб причинил взрыв. Лин держалась лучше, но ей не терпелось отправиться дальше. Она опасалась за родни, и, похоже, добраться до гнезда стремилась не меньше, чем миссия. Он рассмотрел себя в зеркале. Белый комбинезон, на поясе нож-носильщика. Вот такого парня сейчас и ищут. Он вытащил нож, ухватил прядь волос и срезал ее под корень. Лин увидела, что он делает, и помогла, достав свой нож. Джоэль взял из угла мусорную корзину и собрал в нее волосы. Работа была проделана грубо, но теперь миссия уже меньше походил на парня, которого все ищут. Прежде чем убрать нож, он прорезал несколько щелей в черном мешке рядом с молнией. Затем снял майку и досуха вытер мешок изнутри, после чего выбросил майку в мусорную корзину. От нее все равно воняло дымом и потом. Забравшись в мешок, он помог им надеть три мешки, Потом они застегнули мешок и вынесли его на лестницу, чтобы продолжить восхождение. Миссия ничем не мог им помочь. Он мысленно перебирал события очень долгого дня. Утром во время завтрака он смотрел, как светлеют предрассветные облака потом навестил ворону и доставил её записку родней. Затем Кэм... он потерял друга. Усталость после всего случившегося навалилась на него, и миссия постепенно забылся. Когда он резко очнулся, ему показалось, что прошло лишь мгновение. Комбинезон промок от пота, внутренность мешка стала скользкой, Должно быть, Джоэл почувствовал, как он дернулся, потому что быстро велел ему молчать и сказал, что они подходят к центральной диспетчерской. Сердце миссии колотилось. Он вспомнил, где находится и что они делают. Было трудно дышать. Прорезанные щели потерялись где-то в складках пластика. Ему хотелось расстегнуть молнию, впустить хоть чуточку света и струйку свежего воздуха, но руки были пристегнуты и онемели из-за ремешков, охватывающих плечи. Лодыжки натерло в тех местах, где их поддерживала Лин. «Не могу дышать», — выдохнул он. Лин велела ему молчать. Но раскачивание все же прекратилось. Кто-то пошарил по мешку над головой, послышались легкие щелчки Молнию немного расстегнули. Миссис жадно втянул прохладный воздух. Мир снова стал покачиваться. Где-то вдалеке слышался топот. Вверху или внизу из мешка было не разобрать. Вспыхнули беспорядки. Снова драки, снова смерть. Он представил тела, кувыркающиеся в воздухе, вспомнил кема только вчера выходившего с ферм с премиальными в кармане. Тот даже не представлял, как мало у него осталось времени, чтобы их потратить. В центральной диспетчерской они отдохнули, миссию выпустили в главном холле, который оказался пугающе безлюдным. — Что тут произошло? — спросила Лин. Она просунула палец в дыру в стене, окруженную паутинкой трещин. Таких дырок здесь были сотни. С площадки донесся топот, постепенно удалявшийся. Который час? Негромко спросил Миссия. «Ужин уже прошел», — ответил Джоэль, и это означало, что они выдерживают хороший темп. Неподалеку от них Лин разглядывала темное пятно, похожее на ржавчину. «Это что, кровь?» — прошептала она. «Робби сказал, что не смог ни с кем здесь связаться», — заметил миссия. «Наверное, они разбежались. Или же их выгнали», — предположил Джоэль, отпил из фляги и вытер рот рукавом. «Может, останемся здесь переночевать? Вы совсем вымотались?» Джоэль покачал головой и протянул миссии флягу. «Думаю, нам надо пробраться мимо тридцатых. Здесь повсюду охранники». А тебе, пожалуй, стоит рискнуть рвануть наверх. Ты ведь тоже в белом, как и они. Только волосы не мешало бы помыть. Миссия провел рукой по макушке. Может и стоит. Я смог бы оказаться на месте до того, как приглушат свет на ночь. Лин зашла в одну из комнат отдыха и почти немедленно выскочила, зажимая рот. — Что такое? — спросил миссия, поднимаясь с корточек и бросаясь к ней. Она обхватила его, увлекла прочь от двери и уткнулась лицом в плечо. Джоэль рискнул заглянуть и отпрянул. — Нет, — прошептал он. Миссия оттолкнул Лин и тоже подбежал к двери. Почти все койки были заняты. Несколько тел лежало на полу, но по изгибам конечностей потому как руки свисали с коек или выворачивались под телами, становилось ясно, что эти насильщики не спят. Среди них они увидели и Кейтлин. Лин содрогалась от безмолвных рыданий, пока Миссия и Джоэль укладывали тело Кейтлин в мешок. Миссию кольнула вина за то, что ее выбрали не только потому, что все ее любили, но из-за ее роста. Пока они закрепляли ремешки и застегивали молнию, свет в холле погас, и они остались в кромешной тьме. — Что за фигня? — процедил Джоэль. Секунду спустя лампочки загорелись, но при этом мерцали, как будто в каждой поселился колеблющийся огонек. Миссия вытер пот со лба, и пожалел, что у него нет больше платка. «Если не сможете за ночь добраться до гнезда, то переждите на промежуточной станции и проверьте, как там Робби». «У нас всё будет хорошо», — заверил Джоэль. Лин на прощание сжала его руку. «Смотри под ноги», — пожелала она. «И вы». Он быстро зашагал к выходу, Лампочки над головой мерцали, как огоньки, и это был знак, что где-то что-то горит.